Глава 16. «И совсем ничего», — поинтересовался Эрик Лантер в тот момент, когда мы, я и лейтенант Харт, после закончившегося этапа космических игр, присоединились, используя лиары к обсуждению происходящего, выбираясь из безопасного коридора к площадке с флайерами. «Ничего», — отозвался правитель Наран. «Четверых подозреваемых, пойманных одарёнными, мы проверили. Они лишь пешки». Маневр для отвлечения. Настоящий злодей так и остался под маской в тени. «Как такое может быть правитель Наран?» — уточнил я. «Если он участник, ведь не может не проявить свой дар». «Вообще-то дар третьего уровня можно скрыть», — неожиданно заметил Александра Торвал. «Тому, кто обладает ментальными способностями, так точно. Я так делала». Просто созналась она. «Можно даже ослабить регенерацию при желании там...» «Или, может, нашего злодея не было среди участников?» — поинтересовалась Миранда. И тон её голоса мне почему-то совсем не понравился. Напряжённая, словно она всеми силами пытается скрыть усталость. Последняя точно была, ведь задание выдалось не из лёгких. И две реальности из пяти на космических играх были связаны с огнём. Никто другой, кроме меня, не почувствовал изменений в её голосе. Внешне Миранда держалась абсолютно спокойно и уверенно. Но я-то знал её лучше. Эта мысль мелькнула и затерялась, заставив ощутить странные ищемящие чувства. И я вновь переключился на разговор. Зрители я и Ника тоже проверили. Всех до единого. Но он как сквозь землю провалился. Заметил Марку, скачая головой и сверкая зелёными глазами. Или же действительно, как и предположил капитан Рейс, «Обладает способностью оставаться незамеченным для любого дара и скрываться», добавил правитель Наран. «В любом случае, и в этот раз мы его не поймали. Но главное всё же, что мы не допустили, чтобы он устроил здесь бойню. Вы все отлично поработали. Обезвредили пешек, спасли полсотни жизней, явно улучшили репутацию одарённых, что нам на руку. Спасибо всем за работу». Отдыхайте и восстанавливайте силы». Одаренные попрощались, отключаясь от сети, и я сделал то же самое, тут же повернувшись к Кори глазой. Её глаза как-то странно блестели. На щеках появился лихорадочный румянец. «Лейтенант Харт, вы в порядке?» — не выдержал я. «Да, капитан Рейс». Отозвалась она, и внутри в очередной раз заворочилась тревога. Наконец, через несколько минут мы добрались до площадки с флайерами и забрались внутрь моего транспортника. Я настроил маршрут. Переводить на автоматическое управление флайер не стал. Несмотря на выматывающий день и ощущение приближающегося отката. Затаившийся враг опаснее последнего. А сейчас, после космических игр, одарённые выложившиеся по полной уязвимы. Необходимо быть готовым к чему угодно. Нужно в случае чего защитить и себя, и притихшую кореглазую. Я покосился на хард, смотревшую прямо перед собой. Отметил её напряжённость, чуть заострившиеся скулы, сжатые до бела пальца. Состояние Миранды мне явно не нравилось, но спрашивать её ещё раз про самочувствие я не стал. Она уже ответила, и мой приказ сказать про откат помнила. Но беспокойство не отпускало меня всю дорогу. Через полчаса Флэйр опустился на площадку жилого комплекса. Мы выбрались из транспортника одновременно. И девушка неожиданно пошатнулась. Я мгновенно переместился, подхватывая её. У меня откат начался капитан Рейс. Почти шёпотом сообщила она. «Вы велели вам сказать, когда?» Это я уже понял. Заметил, ощущая, какая она всё же беззащитная. Несмотря на свою крутую способность управлять огнём. Идти сможете? Поинтересовался, чувствуя, как внутри живет сила, прокатываясь по венам. Да, капитан. Миранда отпустила мое плечо, и я с трудом удержался, чтобы не запротестовать. Звездная же тьма. Должно же этим непонятным эмоциям быть хоть какое-то логичное объяснение. Но как с таким разбираться сейчас, когда корег глаза и тяжело дыша, будто после долгого быстрого бега? Сделала шаг в сторону и снова пошатнулась. Я поймал её, подхватил под бёдра и закинул на плечо. «Капитан!» — пискнула она. «Мне иначе двери не открыть будет, Харт». Отозвался я, старательно смотря прямо перед собой, а не на нее, и пытаясь не думать, как моя рука крепко обнимает её стройные ноги. «А сами вы не дойдёте», — добавил, пытаясь убедить в этом то ли себя, то ли корик глаза. Миранда промолчала, и я ощутил тревогу. Лучше бы возмущалась. А так, получается, у неё сил нет даже на это. И всё гораздо хуже, чем я думал. Пройти все идентификации из-за того, что систему безопасности после взорванных флайеров в разу усилили, заняло некоторое время. Но вскоре мы оказались внутри здания. «Может, отпустите меня, капитан?» Тихо поинтересовалась Миранда но её голос оказался совсем безжизненным. Я шагнул в лифт, набирая нужный этаж и не отвечая на её просьбу. «Харт, я понимаю, что вопрос весьма личный, но должен знать, чего мне ещё, кроме слабости, ждать от вашего отката». Сказал, чувствуя, как девушка, закинутая на моё плечо, словно добыча напрягается. «У меня будет усталость, капитан», — отозвалась она. Озноб чувство чувства сильного холода уточнил. И это тоже капитан. Что ещё? Потеря контроля над силой есть? Что же она такая неразговорчивая-то? Каждое слово из неё сейчас приходится буквально вытягивать. Да, капитан. Дверцы лифта распахнулись, и я увидел стоящую Литу Андреас. Она уставилась на меня удивлённо, но тут же взяла себя в руки. «Помощь нужна?» — поинтересовалась деловита. «Справлюсь, спасибо», — отозвался в ответ. Харт тихонько застонала, ей стало хуже или что. Лита, входящая в лифт, вдруг едва заметно улыбнулась. Из чего вдруг? Впрочем, эта её реакция меня волновала сейчас меньше всего. Я быстро переместился, оказываясь у квартиры Миранды. Повернулся, чтобы она набрала код и приложила свой лиар для доступа. Осторожно опустил её на диван в гостиной и метнулся на кухню за водой. Чувствуя, что в этот момент сила хлестка бьёт по нервам, заставляя тут же вернуться к кореглазой. Меня не было считанной минуты, а девушке, похоже, стало хуже. По гостиной летали огненные световые шарики, вспыхивали и гасли, и с ладони кореглазой срывались новые. Я молча нашёл на её запястье браслет с капсулой вакцины. Выдавил бусину и протянул напряжённой девушке. «Спасибо, капитан», — ответила она, не сводя с меня глаз и проникая этим глубоким взглядом прямо в душу. Я забрал у неё полупустую кружку, выпил свою порцию вакцины от отката, чувствуя, как он подступает. «Харт, чем я могу вам помочь?» Спросил, замечая, что с её рук срывается очередной огненный шарик. «Миранда Харт». Я практически задыхаюсь от ощущения его близости. От того, что могу смотреть в самые любимые на свете топазовые глаза, яркие и встревоженные. От каждого случайного прикосновения, что разносит меня на искр. От голоса с лёгкой хрипотцой, которому он задаёт самые простые вопросы. И с трудом осознаю, что происходит, практически теряя нить реальности. «Так, раз озноб, сейчас принесу плед». А вдруг произнёс Крис, и я поняла, что пропустила какой-то вопрос. «Неважно». Всё неважно, кроме этого мужчины, который способен на невозможное. Забрать внутренний холод, согреть мою душу одним своим присутствием. И я не хочу терять ни мгновения с ним. Едва Крис поднялся, как я чуть не ухватилась за его руку, удерживая. Ничего мне не нужно, никаких пледов, лишь он рядом. Мужчина, без которого вся бесконечная вселенная пуста. Но разве я осмелюсь ему такое сказать? Сочтёт ведь сумасшедший и будет прав. Ведь со стороны всё так и выглядит. А рассказать, как он раз за разом спасал меня во время отката, как именно ради него недосягаемого, словно звезда, я старалась все эти годы стать лучше и сильнее. Я не смогу. Как и отпустить. Я люблю этого мужчину так глубоко, что порой самой страшно. Вдохнула им медленно и шумно, смотря на кружащиеся вокруг огненные шары. Их, по сути, нет смысла убирать, потому что сорвутся снова. Я приглушила откат вакцины и сгладила присутствием Криса, но так быстро он не отступит. На плечи лёг плед, напротив снова оказался Крис. «Кофе или чай?» — спросил, сверкая глазами. «Ваш неимоверно сладкий поцелуй, капитан Рейс. Он сейчас будет лучшим спасением». «Кофе, пожалуйста, капитан, спасибо». Он кивнул, исчезая на кухне, а я щёлкнула пальцами, начиная убирать огненные шары. Занятие сейчас абсолютно бесполезное, но весьма отвлекающее от самых разных мыслей и желаний. Откат внутрь вдруг вгрызся зверем, болезненно разрастаясь по телу и сковывая холодом. И тут же отпустил, стоило появившемуся Крису прикоснуться к моим рукам, заставляя взять кружку с обжигающим напитком. Глоток и я смотрю в его глаза не в силах удержаться, и никакой холод уже не страшен. Он бессилен перед золотистым, проникающим взглядом любимого мужчины. Он уже ничто. Крис тем временем набирал что-то полиару, похоже, заказывая ужин и даже не собираясь никуда уходить. Я могла ожидать от него чего угодно, но не вот этой внезапной и искренней заботы. Погасила очередные огненные шары, закуталась в плед, допила кофе. На ужин, который принесли спустя пару минут, оказался суп с морепродуктами, мясной пирог и морс из каких-то неизвестных оранжевых ягод. Мы практически не разговаривали, пока ели. Но присутствие мужчины делало для меня невозможное. Снижало последствия отката лучше вакцины. Пока Крис уносил посуду, я зевнула, кутаясь в плед. И лишь на миг, как тогда показалось, прикрыла глаза.